В городе скоро узнали, куда и зачем отправились запорожцы и сколько их числом. Полковники готовились дать сражение. Тарас видел то подвижение в городе, расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы. Двум куреням повелел забраться в засаду. Убил часть поля острыми кольями, обломками копьев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу». И когда все было сделано, сказал речь казакам. Панове запорожцы! Вы слышали от отцов и дедов, В какой части у всех была земля наша. И грекам дала знать себя, И старьграда брала червонцы И города были пышные, и храмы, и князья. Все взяли по Сурманы. Только остались мы, сирые. Да как вдавиться после крепкого мужа, сирая земля наша. Вот в какое время подали мы товарищи руку на братство. Нет ус святее товарищества. Отец любит свое дитя.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 Не было. И так любить, как русская душа, не то, бы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе. Эх, знаю, подло завелось теперь на земле нашей. Думаю только, чтобы при них были хлебные стоги да конные табуны их, да были бы целы По грибах запечатанные мед их перенимают, черт знает какие басурманские обычаи, грушаются языком своим, свой своего продает, как продают бездушную тварь на рынке. поскудная милость польского магната дороже для них всякого братства. А у последнего подлюки Есть, братцы, крупица русского чувства И проснется оно когда-нибудь И схватит он себя за голову Проклявший подлую жизнь свою Готовый муками искупить позорное дело Пусть же знают они все Что такое значит в русской земле товарищество? Всех, кто не стоял, разобрала сильно такая речь, дошед до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы. Видно, много напомнил им старый Тарас лучшего, Что бывает на сердце у человека, Умудренного горем, трудом, удалью И всяким невзгодьем жизни. А из города... Уже выступало неприятельское войско, гремя в летавры трубы, и подбочелившись, выезжали паны, окруженные слугами. Толстый полковник отдавал приказы, и стали наступать они тесно на казацкие таборы, нацеливаясь пищалями, блеща медными доспехами. Как увидели казаки, что подошли они на ружейный выстрел, разом грянули, всеми пятны пищали, дымом затянуло поле, а запорожцы все полили, не переводя духу, попятились ляхи и многих не досчитались в рядах своих, а у казаков, может быть, другой-третий был убит на всю сотню. Вот тут и поворотили ляхи на казацкий табор свои чугунные пушки. Тяжело ревнули широкими горлами пушки, дрогнула земля и вдвое больше затянуло дымом все поле. Страшно завизжав, по воздуху летели раскаленные ядра. Много нанесли они горя. Не по одному казаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые персии. Ни одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Будет сердешное выбегать всякий день на базар, Хватаясь за всех проходящих, Распознавая каждого в очи, Нет ли между их одного, милейшего всех. Но много пройдет через город всякого войска,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 Он с остальными незамайковцами в самую середину В гневе и иссек в капусту первого попавшегося Многих конников сбил с коней, пробрался к пушкарям И уже отбил одну пушку А там видит хлопочет уманский куриной атаман И Степан Гуско уже отбивает главную пушку Где прошли незамайковцы, так там и улица Где поворотились, так уж там и переулок С напами валились ляхи, двух уже шляхтичей поднял на копье Дегтяренко, да напал на неподатливого третьего, увертливый, крепок был лях, согнул он крепко Дегтяренко, сбил его на землю и уже замахнулся на него с саблей. Нет из вас собак-казаков, ни одного, кто бы посмел противостать мне. Же. Есть такие, которые бьют вас, собаки! Выступил вперед Мосси Шила и ринулся на него. Уж так-то рубились они. Разрубил на нем вражий, ляг, железную рубашку, Достав лезвием в самого тела, зачервонила казацкая рубашка. Но не поглядел на то шило, ила замахнулся и оглушил его. Разлетелась медная шапка и грянулся, ляг, А шило принялся рубить оглушенного. «Не добивай, казак, врага, а лучше поворотись назад!» Не поворотился. И тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею, пошатнулся шило, упал, наложил руку на свою рану и обратился к товарищам. «Прощайте, паны, братья, товарищи!» Же стоит на вечные времена православная русская земля, и будет ей вечная честь. И зажмурил очи, и вынеслась казацкая душа из сурового тела, а там уже выезжал за дорожней со своими, ломил ряды куренной вертыхвист и выступал балаган. Есть еще батька, порох в пороховницах Не ослабела ли казацкая сила Не гнутся ли казаки Есть еще, батька, порох в Не ослабела еще казацкая сила Еще не гнутся казаки И наперлись сильно казаки, смешали все ряды. Куренной атаман Кукубенко напал прямо на полковника. Не выдержал лях и, поворотив коня, пустился вскачь. А Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то, Степан Гуско пустился ему на и накинул аркан ему на шею. Побагровел полковнику, Хватясь за веревку и силясь разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле. Но не сдобровать и гуски не успели оглянуться, казаки, как уже увидели Степана, поднятого на четыре копья. уже пропадут все враги. «Русская земля!» Только и успел сказать бедняк, и спустил дух свой. «Что, поны есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще казацкая сила? Не гнутся ли еще казаки?» «Есть еще, батька, порох в пороховницах!» Еще крепка казацкая сила, еще не казаки А уж упал с воза Бавдюк Прямо под самое сердце пришлась ему пуля Уже обступили ляхи Кукубенко Сам Тарас поспешил на выручку, но поздно Уже успело ему углубиться под сердце копье Прежде чем были отоплены обступившие его враги Тихо склонился Кукубенко на руки казакам И хлынул ручьем молодая кровь. Благодарю Бога, что довелось мне умереть При глазах ваших товарищей. Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы. И красуется вечно любимая Христом русская земля. Повел он вокруг себя очами. И вылетела молодая душа. Всех опечалила смерть Кукубенка. Уже рядели сильно казацкие ряды. Многих храбрых уже не досчитывались, Червонили уже всюду красные реки, Высоко гатились мосты из казацких и вражьих тел. Взглянул Тарас на небо, А уж там потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то поживо. Тарас махнул платком И понял тот знак Остап. И ударил сильно из засады в конницу. Не выдержали напору ляхи, а он их гнал на место, где были убиты в землю обломки копьев. Пошли спотыкаться и падать кони, лететь через их головы ляхи. А в это время корсунцы, стоявшие за глазами, грянули из самопалов, сбились и растерялись ляхи, и ободрились казаки. Отрубили в трубы и выкинули победную хорубь. Вот и наша победа! Победа! Ты Нет, еще не совсем победа. Тарас глядел, как отворились городские ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Впереди других понесся Витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки. Вился на руке дорогой шарф, вшитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрей. А он, между тем, объятый жаром битвы, Жадный заслужить навязанный на руку подарок, Понесся, как молодой борзой пес. Остановился старый Тарас и глядел на то, Как он чистил перед собой дорогу. Разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас. Но Андрей не различал, кто пред ним был. Ничего не видел он. Кудри, кудри он видел, длинные кудри и подобную речному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано для безумных поцелуев. Эй, хлопята! В тот же час 30 казаков пустились на конях прямо на перерез гусаром. Один хватил плашмя по спине Андрия и пустились бежать. Как скинулся Андрей. Во весь дух, полетел он за казаками прямо к лесу. Разогнался, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрей. Пред ним Тарас. Затрясся он всем телом, и вдруг стал бледен, видя страшного отца, смотрящего ему прямо в очи. Ну что ж теперь мы будем делать? Андрей стоял, утупивший в землю очи. Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?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 Остановился сына убийцы и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый прекрасен. Мужественное лицо его недавно исполненной силы и непобедимого для жен очарования все еще выражало чудную красоту. Черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты. «Чем бы ни казак был, и станом высокий, и чернобровый, и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою, пропал, пропал, бесславно, От подлая собака». «Баська, что ты сделал? Это ты убил его?» Тарас кивнул. «Предадим же баську его честной земле, чтобы не поругались над ним враги». Не растаскали бы его тела, хищные птицы. Погребут его и без нас. Будут у него плакальщики и утешницы. И минуты две думал он, кинуть ли его на расхищение волкам с иромахом или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в комбото бы ни было. Как видит, скачет к нему на коне голокопытенко. Беда, атаман! Окреп Прибыла на подмогу свежая сила! да, атаман! Новая валить еще сила! Где ты, батьку, Ищут тебя казаки! Уж убит куриной не велички Задорожный убит, черевыченко убит! Но стоят казаки, Не хотят умирать, Не увидев тебя перед смертным часом! Доконя, Остап! Тарас спешил, чтобы застать еще казаков, чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана. Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила их. И между деревьями показались всадники с саблями и копьями. Остап! Оставь, не поддавайся! И Тарас, схвативши саблю на голову, начал чистить. Первых, попавшихся на все боки. А на уже наскочила вдруг шестеро. Но не в добрый час, видно, наскочила. С одного полетела голова, другой перевернулся, отступивший Угодила копьем в ребро третьего, четвертый уклонился от пули. И попала она в конскую грудь. Вздыбился конь, грянулся о землю. И задавил под собой всадника. Добрый, сын, Добрый остап. Вот я следом за тобою! А сам все отбивался от наступавших. Рубится, бьется, Тарас. А сам глядит на Остапа и видит, что уже вновь схватились со Остапом мало не восьмер разом. Остап, не поддавайся! Но уж одолевают Остапа. Уже один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут постановку. Раз пробивался к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. Астап, астап. Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту, Все закружилось в глазах его. На миг сверкнули пред ним головы, копья, дым, блески огня. И грохнулся он, как подрубленный дуб на землю, и туман покрыл его очи.